2 сентября 37 -го. Конечно, тонкое тело немного больше физического, но ошибочно думать, что оно не помещается в теле физическом. Оно больше только, когда оно выделяется. Именно все тела заключены в физическом футляре. Все рисунки с лотосом над головой есть лишь метафоры, так же, как и название центров лотосами число лепестков соответствует разветвлениям нервного центра. Все указанные размеры, цвета и число лепестков лотосов относительны. Нельзя забывать индивидуальность всех проявлений. Что же касается до повышения темени при раскрытии мозгового центра, то и это следует понимать аллегорически. При раскрытии центра Всегда происходит расширение кровеносных сосудов, что вызывает их набухание, но не выпячивание костей. На многих изображениях Будды и Бодхисаттв можно видеть это символическое выпячивание темени. Выпячивание это называется ушница и является символом раскрытия мозгового центра. Точно так же, желая символизировать раскрытие третьего глаза, тибетцы помещают бородавку на средостении на священных изображениях. Ясно слышание обычно символизируется огромными ушами. Касание Матери Мира следует понять здесь как проявление всеначальной энергии. Энергия кундалини в Индии называется «силой Матери». Центр анахата отвечает серебряному лотосу и помещается в сердце. Советую привести параграфы из книги «Сердце», в которых говорится о значении этого органа. Развитие сердца в нашу эру является наиглавнейшей задачей. Без развития сердца и кундалини не будет действовать со всей мощью. Именно огни сердца дают ощущение несказуемого блаженства. В эпоху сближения миров особенно усиливается центр сердца. Но возжечь огни сердца труднее, чем осуществить поднятие кундалини. Центр чаши помещается около сердца, среди нервных узлов. Чаша есть средоточие всех излучений.